Глава четвертая. Река мертвых. Легенда о Серебряной Драконице. Ночь стояла тихая и холодная. Тяжелые тучи заслоняли звезды и луны. Ни дождя, ни ветра не было, но в воздухе висело тягостное ожидание чего-то. Лора не казалось, будто сама природа затаилась, объятая тревогой и страхом. А за спиной беглецов безмятежно спал эльфийский народ, погрязший в мелочных ссорах и дрязгах. «Каковы-то будут плоды подобной сонливости?» Спутники миновали караульщиков без большого труда. Узнав Терраса, эльфы подошли перекинуться с ним словечком, чем они приминули воспользоваться наши беглецы, незаметно прокравшиеся мимо под прикрытием леса. Небо на востоке начинало бледнеть, когда они, наконец, достигли реки. «И как интересно мы намереваемся переправляться», мрачно глядя на воду, спросил гном. «До смерти не люблю лодок, но все лучше, чем вплавь». Но ну, невелико затруднение». Террас обернулся к варане и кивнул на Сильвару. «Попроси свою маленькую подружку». Варана а за ней все остальные, удивленно посмотрели на дикарку. Та густо покраснела и потупилась, смущенная необычным вниманием. «Каргейсар Гарон прав», — пробормотала она, наконец. «Подождите здесь, под деревьями». И оставив их, она побежала к берегу. Движения ее завораживали, столько было в них дикой стремительной грации. Варана отметила про себя, что ее брат положительно не мог оторвать от Сильвары глаз». Вот она поднесла пальцы к рту и засвистала по птичьи. Выждав какое-то время, она трижды повторила сигнал. Спустя несколько минут, порождая над водой эхо, с другого берега донесся ответ. Довольная Сильвара вернулась к друзьям. И вновь Лорана заметила, что, разговаривая с Терресом, девушка нет-нет, да и косилась на Гилтоноса. И, смущаясь, вновь быстро взглядывала на кузнеца. Каргей Саргарон, говорила она торопливо, — «мои соплеменники сейчас будут здесь, но, пожалуйста, выйди к ним вместе со мной» ты им лучше объяснишь, что к чему». Синие, теперь при свете зари Варана наконец их рассмотрела, глаза Сильвары обратились на Стурму и Деррика, и дикарка чуть заметно покачала головой. «Боюсь, им не слишком понравится, что такие люди войдут в нашу страну, да и эти эльфы тоже», последовал извиняющийся взгляд в сторону Вараны и Гилтонаса. «Я поговорю с ними», — пообещал Террас. Пригляделся и помахал рукой. «Ага, вот и они». Варана заметила две темные тени, скользившие по серой, как небо глади воды, и сообразила, что Каганести, по-видимому, сторожили здесь безотлучно. Они узнали зов Сильвара и откликнулись на него. Но не странно ли, что рабыня пользовалась подобной свободой? И если она без труда могла убежать, то почему она оставалась среди Сильванести? Очень странно. А может, она и не стремилась бежать от них? «Что значит Каргей саргарон? спросила она Терраса. «Человек с серебряной рукой», – улыбнулся кузнец похоже, они доверяют тебе. Да, я уже рассказывал, что немало попутешествовал окрест. Ну так вот, я провел изрядное время среди соплеменников Сильвары. И на смуглом челе кузнеца появилась складка. Не посчитай за непочтительность, принцесса, но если бы ты только знала, сколько горя принес твой народ этим беднягам. Перебили и разогнали всю дичь, а молодежь поработили, приманив золотом, сталью и серебром. Террас тяжело и с гневом вздохнул. То есть я делал, что мог». Я их выучил ковать инструменты и оружие для охоты. Но зима, боюсь, выдастся морозной и долгой, а дичи уже теперь мало, и если им придется выбирать между голодом и войной... «Если бы я осталась, я попробовала бы помочь», — пробормотала Варана, понимая в то же время, что терзает себя попусту. А какой помощи кому-либо могла она думать, если от нее самой отказывалась родня? «Не разорваться же тебе», — сказал ей Стурм. «Пускай разбираются сами. А ты делаешь то, что и должна делать». «Знаю», — вздохнула она, оглядываясь назад, туда, где осталось поселение Квалинисти. «А ведь я была так похожа на них, стурм», — сказала она, вздрагивая от утреннего холода. «Мой крохотный чудесный мирок так долго вращался вокруг меня, что я готова была вообразить себя пупом вселенной. Я и за Танисом-то побежала потому, что была уверена. Стоит мне как следует захотеть, и он меня снова полюбит». «А почему бы и нет? Меня все любили». «Вот тут и выяснилось, что мир не только не крутится ради меня одной, он меня попросту не замечает». Я увидела смерть и страдание. Я была вынуждена убивать. Она посмотрела на свои руки. Ибо иначе была бы убита сама. И я увидела настоящую любовь, как у речного ветра и золотой луны. Любовь, во имя которой и жизнь не жалко отдать. Какой же глупой и ничтожной я себе показалась тогда. А теперь весь мой народ кажется мне мелочным и ничтожным. Прежде я думала, что он совершенен. Теперь же я понимаю, как чувствовал себя Танис, и почему он от нас ушел. Между тем, лодки диковатых эльфов подошли к берегу, и Сильвара с Терросом спустились переговорить с гребцами. Потом, по знаку Терроса, спутники вышли из-под деревьев на открытое место, чтобы Каганести могли их рассмотреть. Все старались держать руки подальше от оружия. Сперва им показалось, что из этой затеи толку не будет. Каганести застрекотали на своем диалекте эльфийского, и Варана, не без труда следившая за их речами, поняла, они наотрез отказывались иметь с беглецами какое-либо дело. Потом в лесу позади них запели рога. Гилтонас и Лорана встревоженно переглянулись. Терра серебряным пальцем в сторону спутников, потом ударил себя в грудь ладонью, по-видимому, давая слово и ручаясь за всех. Вновь прозвучали рога. Сильвара горячо поддерживала кузнеца. И, наконец, диковатые эльфы с явной неохотой дали себя уговорить. Друзья поспешили к воде. Всем было ясно, что их отсутствие было обнаружено, и погоня уже шла по горячему следу. Один за другим забрались они в лодки, выдолбленные из цельных стволов. Все, кроме Флинта. Гном со стоном бросился на землю, мотая головой и бормоча что-то на своем языке. Стурм озабоченно смотрел на него, опасаясь, как бы не повторилось происшествие на озере Кристалмир, когда Флинт наотрез отказался садиться в лодку. Положение спас-то сельхов. Настырный кендер тянул гнома за руку, всячески тормошиво теребил его и заставил таки подняться. — Мы еще сделаем из тебя, моряка! — заявил он весело, подталкивая Флинта в спину хупаком. — Никогда! И прекрати тыкать в меня этой штуковиной! — рычал гном. У края воды он остановился в нерешительности и принялся вертеть в руках деревяшку. Таз запрыгнул в лодку и потянулся к нему. «Имей совесть, Флинт, давай залезай!» «Вы мне вот что скажите», — сглотнул гном. «Почему эта река называется рекой мертвых?» «Скоро увидишь сам и все поймешь», — проворчал Террас. Сильная темнокожая рука кузнеца подхватила гнома и точно мешок с картошкой перебросила его в лодку. «Вперед!» — сказал Терра с диковатым эльфом, но те и без него знали, что делать. Деревянные весла разом ударили по воде. Даубленка, подхваченная течением, быстро помчалась на запад. Лесистые берега буквально летели назад. Холодный ветер так студил лица, что беглецы вынуждены были пригнуться, прячась на дне. На южном берегу, там, где поселились квалинести не было заметно никаких признаков жизни. Зато на северном Лоране удалось разглядеть какие-то тени, мелькавшие среди деревьев. И она поняла, что Каганести были далеко не так наивны, как кое-кто думал. Они пристально наблюдали за своими соседями. Варана задумывалась о том, сколько из них, живших на положении рабов, были в действительности соглядатыми, и глаза ее невольно обратились к Сильваре. Вскоре они достигли такого места, где река, по которой они приплыли с востока, сливалась с другой, катившей свои волны с севера. Получался широкий поток, стремившийся на юг, в море. Неожиданно Террас вытянул руку. «А вот и ответ, гном, на твои вопросы», — проговорил он торжественно. По волнам северного притока к ним приближалась другая лодка. В ней никого не было видно, и сперва беглецы решили, что ее попросту унесло от причала, но потом разглядели, что лодка была не пустая, уж слишком низко сидела она в воде. Диковатые эльфы замедлили грибки, направили свои лодки на отмель и склонили головы почтительно и скорбно. И Лорана наконец догадалась, в чем дело. «Погребальная лодка», — пробормотала она. Да, кивнул Терас, и глубокая печаль наполнила его взгляд. Лодка, несомая течением, проплыла совсем рядом с ними. Внутри лежало мертвое тело юного эльфа из племени Каганести. Судя по кожаным доспехам, это был воин. Руки, сложенные на груди, сжимали железный меч. Рядом лежали лук и колчан со стрелами. Глаза эльфа были закрыты, казалось, он мирно спал. Вот только пробудиться от этого сна ему уже не было суждено. «Теперь вы понимаете, почему мы называем нашу реку Тонцеларианом, рекой мертвых», негромко прозвучал певучий голос Сильвары. Мой народ столетиями возвращал усопших морю, ведь это оно когда-то породило всех нас. А теперь даже этот древний обычай стал лишним поводом для ссор между нашим племенем и двумя другими. Она посмотрела на Гилтонаса. «Твои сородичи полагают, будто мы святотатственно оскверняем реку. Они пытаются заставить нас прекратить». «Чует мое сердце, скоро плывущее по реке тело будет принадлежать Сильванести или Кваленести, а в груди у него будет торчать стрела Каганести», — мрачно предрек Террас. «Ох, быть войне!» «Надеюсь, эльфы все же поймут, что у них есть общий враг и при том куда более опасный», — сказал стурм «Смотрите, вы видите?» У ног мертвого эльфа лежал щит, щит врага, бой с которым стал последним для юного воина. И Лорана ахнула, разглядев на покорёженном щите ненавистный символ. «Это щит драконида!» Путешествие вверх по тонцу Лариану оказалось долгим и многотрудным. Мощное течение преодолеть было нелегко. Даже Тасу вручили весло, но он тут же уронил его за борт и чуть не вывалился сам, пытаясь его достать. Спасибо, Дерек вовремя ухватил его за пояс и втащил обратно в лодку. А диковатые эльфы решительно заявили, что сами выкинут Кендера в воду, если он учинит что-нибудь еще. Оставшись без дела, Тасельхов вскоре заскучал и стал смотреть за борт, надеясь разглядеть хотя бы рыбешку. «Вот это да!» — сказал он неожиданно. И, перегнувшись, опустил в воду ладонь. Когда он вновь вытащил ее, руку покрывало прозрачное серебро, сверкавшее на утреннем солнце.